Армштадской поры, изучив опыт Буксте Худе и других мастеров, он писал кантаты в установившейся манере на собственные тексты, переложения из Евангелия. В сравнении с матетами эпохи строгого письма, достигшего своего высокого развития в XVI веке, это был уже относительно новый стиль духовных кантат. Не было, как раньше, полного подчинения партии инструментальной музыки партиям хора и солистов. Голоса певцов теперь звучали, когда того желал сочинитель, тоже инструментально. То было время дальнейшего обогащения полифонического искусства в жанре духовных кантат. Искусство обретало новые возможности музыкального повествования на евангельские сюжеты и темы. Но тексты евангелистов, даже обрабатываемые самими сочинителями музыки, ограничивали музыкальные возможности жанров. Теперь в кантатах свободнее сочетались арии, ариоза, речитативы с партиями хора, инструментов и оркестра в целом в сопровождении органа. Открылись большие просторы для соединения вокальных и инструментальных голосов. Бах и его великий сверстник Гендель гениально завершали развитие старой ариозно-хоральной кантаты и, обогащая полифонию, заимствуя вековой опыт итальянской музыки, перешли к форме кантат и ораторий на тексты поэтов близкой концертной, хотя в основе и новых стихов лежали канонизированные церквью тексты. С Бахом, автором кантат, сочинявшихся в старом духе, в наше время познакомиться трудно. Эти кантаты редко звучат в концертах. Они известны лишь исследователям, умеющим слышать музыку в нотной записи. И в этих кантатах содержатся гениальные фрагменты. Альберта Швейцера восхитила посвященная неизвестно чьей памяти заупокоенные кантата Actus Tragicus 106. С полной достоверностью не установлена принадлежность текста ее Баху. Но доверимся интуиции Швейцера, и других исследователей. Швейцер, без сомнения, приписывает текст кантаты автору и находит этот текст одним из самых совершенных в музыкальном отношении. Он восхищается воззрением Баха на жизнь человеческую, завершаемую актом смерти, как актом, принимаемым с миром, ибо благословляется и этим актом вечность, общей жизни. Исследователь прослеживает эту линию как сквозную в баховской музыкальной философии, проходящую в его творчестве с юных лет до последних дней. Швейцер даже выразил сожаление, что Бах отдал дань моде и отказался от испытанной формы кантаты. Но того требовала сама жизнь искусства. Матесом в Гамбурге шел даже дальше. Он склонен был вовсе отказаться от Харала. В городе Зорау жил в эти годы поэт и проповедник-моралист Эрдман Ноймейстер. Ему было уже лет 40, и он выступал за ведение новой формы духовной кантаты, писал стихи для композиторов. Навещая Веймер, Ноймейстер Сблизился с Иоганом Себастьяном, сочинял стихотворные тексты для кантат в новом стиле. Темпераментный, широко мыслящий деятель поэтического и ораторского искусства оказался на жизненном пути Баха одним из немногих современников, оценивших не только высокую одаренность музыканта как импровизатора и исполнителя-органиста, но и как композитора. Себастьян познакомился в Веймаре и с местным поэтом Заломо Франком, уже пожилым человеком, секретарем консистории. Франк был скорее поэтом-ремесленником, но старательным. К тому же, как служащий консистории, он угадывал запросы веймарского двора и был покладист, позволяя Баху вносить изменения в текст своих стихов. Больше двадцати кантат Иоганн Себастьян вееморскую пору написал на тексты именно Заломо Франка.